В беседу мешалась Маша. «Эй, девчонки, хватит вам о фуфле. Пошли лучше на чертей смотреть». «Каких еще чертей?» «Ну, не русских. Там американцы такое вытворяют». Валя толкнула Катю в бок и шепнула. «Твой Джейк тоже там». Утреннюю пробежку к радости неспортивной Валентины отменили. Девушки дружно отправились в подсобку наблюдать за тем, что там выделывают иностранцы. «Команда!» — эта команда, — прошептала Маша, как бы в полузабытии. «Как ей не хватало команды!» «Не хватало добрых старых времен, когда она входила в команду, по классическому парашютизму участвовала в соревнованиях в общем деле!» «Костюмчики — чума!» — прокомментировала Валентина. и трое его компаньонов, были одеты в одинаковый темно-синий трико с ярко-белыми нашивками на штанинах и рукавах». «Нашивки-то называются, как это перевести?» «Захваты», — пояснила Катя. «Видишь, когда они перестраиваются из фигуры в фигуру, то хватаются за них». «Это что ж, такие костюмы на заказ шьют?» — удивилась Настя. «Зачем на заказ?» «У них на Западе целые магазины парашютные. Там и костюмы, и шлемаки, и альтиметры». «Чего?» — подозрительно спросила Маша. Альтиметры, в мысли, высота меры. Настя стихийцей повела плечом вечно Катька умничает, но промолчала. А Катя продолжала: Слушайте, девчонки, меня сегодня Джейк в гости позвал. Пойдемте вместе. Ну, это же он тебя одну позвал, многозначительно протянула Настя. Катя не обратила внимания на колкость и равнодушно сказала: Не хочешь, не ходи, у них так, между прочим, видак имеется. Может, и прыжки свои нам покажут. «Да тебе-то что эти прыжки?» – вдруг воскликнула Маша. «То есть как? Что?» – не поняла Катерина. «Не нужны тебе прыжки? И на небо тебе плевать, и на спорт. Ты сюда отдыхать приезжаешь, три прыжка в неделю, а потом хвастаешься в институте. Яму крутая, парашютистка». «Заткнись, Машка», – вступилась за подругу Валентина. Но Мария, продолжавшая жадно наблюдать за командой американцев, пошла в разнос. «И тебе, Валька, прыжки нафиг не сдались». «Курортница!» — секретутка в костюмчике. Настя секунду поколебалась, раздумывая, чью сторону принять, и стала на защиту Маши. «Все правильно, — она говорит, — никому из вас до спорта дела нет. Тебе, между прочим, тоже нет до него дела. Наторговать бы побольше, — заметила Валентина. И это верно, — легко согласилась Настя. Она подобралась как всегда делала в самолете перед самым прыжком и выпалила. А слабо? Девушки недоумевающе посмотрели на нее. Настины глаза сияли, она раскраснелась, нервно вертела в руках свою вязаную шапочку. «Слабо? Такую же команду. Их американцев четверо, и нас будет четверо. Первая в стране женская четверка, а? Слабо?» Желтая казарма гудела. Вопрос перелетал из уст в уста, из комнаты в комнату. «Ты не знаешь, что тетки затеяли?» Тетками на аэродроме издавна называли девушек-спортсменок. Это слово не считалось обидным, совсем наоборот. Оно свидетельствовало о некой причастности... К общему парашютному делу. По крайней мере, дамочек, которые заявлялись из соседней деревни на аэродромную дискотеку, именовали не тетками, а козами, или, хуже того, чмарами. Валя Крюкова уговорила девушек держать идею в секрете. «Зачем пыль раньше времени поднимать? Вдруг ничего не выйдет». С ней согласились. «Но на аэродроме ничего не скроешь». Все тут же заметили, что субботу девушки провели вместе. Они сидели в столовой за одним столиком, вместе укладывали парашюты и о чем-то шептались. А вечером уединились в комнате Кати и Вали и что-то горячо обсуждали, никому не отпирая дверь, и при этом пили чай, а не водку. Когда Маша вернулась в свою комнату в желтой казарме за полночь и совершенно трезвая, ее поступили спортсмены. «Что у тебя за дела с этими кушами? Строго на правах старого друга спросил Гоша. «Так, ничего, — пожала плечами Маша. В институт, что ли, собралась поступать? Выясняешь, что к чему?» Гоша, мальчик из хорошей семьи, учился на четвертом курсе и, бывало, после прыжков сидел над конспектами. Когда спортсмены обсуждали неожиданно завязавшуюся дружбу между девушками, ему пришло в голову, что Настя, Катя и Валя —